«Мне можно теперь идти?» — спросила она, приглаживая окрашкеры. «Как? Разве неприятно посидеть в кабачке с братом и друзьями?» — удивился Отто. «Ты, Магда, очень изменилась. Но главное, мы еще не поговорили о нашем деле. Ты меня обокрал, и теперь я ухожу». Опять все заурчали, когда вечер на улице, и опять ей стало страшно. «О краже не может быть и речи», — злобно сказал Отто. «Это деньги не твои» а деньги, высосанные так или иначе, из нашего брата. Ты эти фокусы оставь насчет кражи. Ты...» — он сдержал себя и заговорил тише. «Вот что, Магда, изволь сегодня же взять у твоего друга немного денег для меня, для семьи. Марок пятьдесят, поняла? А если я этого не сделаю?» — спросила Магда. «Тогда будет месть», — ответил Отто спокойно. «О, -о, «О, мы все знаем про тебя. Невеста, скажите, пожалуйста». Магда вдруг улыбнулась и прошептала, опустив ресницы. «Хорошо, достану. Теперь все? Я могу идти?» «Да постой же, постой! Куда ты так торопишься?» «И вообще, знаешь, надо видаться. Мы поедем как-нибудь за город. Правда?» — обратился он к друзьям. «Ведь бывало так славно. Не зазнавайся, Магда!» Но она уже встала, допивала стоя свое пиво. «Завтра в полдень на том же углу», — сказал Отто. «А потом завалимся на весь день в ванзей. Ладно?» «Ладно», — сказала Магда с улыбкой и, кивнув, вышла. Она вернулась домой, и когда Кречмер отложив газету, подошел к ней, Магда зашаталась и склонилась, притворясь, что лишается чувств. Вышло очень удачно. Он испугался, уложил ее на кушетку, принес коньяку. «Что случилось? Что случилось?» — спрашивал он, гладя ее по волосам. «Ты меня теперь бросишь!» — простонала Магда. Он переглотнул и вообразил самое страшное — измену. «Что ж, застрелю», — сказал он про себя и уже спокойно повторил. «Что случилось, Магда?» «Я обманула тебя», — сказала она и замолкла. «Смерть», — подумал Кречмар. «Ужасный обман, Бруно», — продолжила она. «Мой отец вовсе не художник, а бывший слесарь, теперь швейцар». Мать моет лестницу, брат простой рабочий. У меня было тяжелое, тяжелое детство. Меня колотили, меня терзали. Кречмар почувствовал невероятное нежное и сладкое облегчение, а затем жалость. Нет, не целуй меня, Бруно. Ты должен все знать. Я бежала из дому. Я служила сперва натурщицей. Меня эксплуатировала одна страшная старуха, Затем у меня была несчастная любовь. Он был женат, как вот ты. И жена не дала ему развода. И тогда я его бросила, хотя безумно любила. Затем меня преследовал старик, банкир. Предлагал мне все свое состояние. И тогда пошли грязные сплетни. Но, конечно, вранье. Он ничего не добился. Он умер от разрыва сердца. Я начала служить в Аргусе. Ты понимаешь, он обещал меня сделать звездой экрана. А я выбрала честный путь. «Счастье мое! Счастье!» — бормотал Кречмар. «Неужели ты не презираешь меня?» — спросила она, стараясь улыбнуться сквозь слезы, что было очень трудно, ибо слез-то не было. «Это хорошо, что ты меня не презираешь, но теперь слушай самое страшное. Брат меня выследил. Он требует у меня денег. Будет теперь нас шантажировать. Ты понимаешь, когда я увидела его и подумала... Мой бедный, доверчивый заяц не знает, какая у меня семья. Знаешь, тогда мне стало стыдно уже от другого, от того, что я тебе не сказала всей правды. Так стыдно, Бруно!» Он обнял ее, нежно защекотал, она стала тихо смеяться, как просто удалось оставить брата в дураках. «Знаешь, — сказал Кречмар, — я теперь боюсь тебя выпускать одну. Как же быть?» Ведь «Не обратиться же в полицию?» «Нет, только не это», — необыкновенно решительно воскликнула Магда. Она почему-то боялась полиции и полицейских.